Часть вторая. Ворота в Крым. Четырнадцатое первое декабря 1917 года раннее утро. Екатериновская губерния. Станция Ново Алексеевка в тридцати двух километрах перед Ченгарским мостом. Контор адмирал Пилкин Владимир Константинович. Прости меня, Господи, но, кажется, я становлюсь и если и не правоверным большевиком, то самым отъявленным сталинистом, как майор Османов называет сторонников господина пардон товарища Сталина, и таких, как я, становится всё больше и больше. Сказать честно, как правитель он на голову выше не только деятелей бывшего временного правительства, Но и нашего экс-государя Николая Александровича, которого всегда отличали нерешительность и непоследовательность в действиях. К примеру, вчера вечером нас нагнал, распространяемый большевистским телеграфным агентством Итар, декрет об отмене продразвёрстки и замене её натуральным налогом. Теперь к почитателям господина Сталина добавится немалое количество мужичков, Если декрет о земле всего лишь признавал фактическое положение дел, сложившееся после летнего самовольного передела, то отмена продразвёрстки это совсем другое дело. Никто на это даже и не надеялся. Теперь миллионы мужичков, хлынувших с фронта после демобилизации, не забросят поля и не примутся разбоничать и воевать за кого попало. только из-за одной лишь безысходности, от того, что придут те, кто называет себя властью и всё отберут, они начнут думать, как пахать и сеять, потому что теперь отбирать будут не всё. Обыватель ценит, что в города вернулся порядок. Рабочие восьмичасовой рабочий день и те права, что дала им новая власть. Офицерствам то, что война закончилась с честью. Россия, пусть и советская, едина и неделима, и от человека в погонах снова оказывается надлежащее уважение. Для этого всего лишь надо быть лояльным новой власти и исправно выполнять свои служебные обязанности, хоть в новой армии, хоть в Красной гвардии. Конечно, в новой армии не нашлось места для бездельников, казнокрадов, и тех, кто считал нижних чинов быдлом. и относился к ним, соответственно. Теперь нельзя бить солдата в морду. Впрочем, дантисты раньше были среди нашего офицерства в меньшинстве, а на фронте такие, говорят, и вовсе быстро ловили шальную пулю. Но это всё лирика, как говорит мой Росманов. Самое главное заключилось в том, что люди своими глазами увидели, что к власти пришёл человек дела, а не пустопорожний болтун. Но давайте вернёмся к нашим делам. Вчера после завершения скорого суда и последующего за ним наказания, майор Росманов и комиссар железняков довольно долго беседовали с обывателями на стихина собравшимся на станции с ходим. В результате этого разговора в Новоалексеевке избрали новую власть взамен убитого бандитами старосты который было указано организовать похороны братишек в общей могиле за оградой кладбища. Трофейное оружие, два пулемёта Максим, один из которых оказался неисправён, и винтовки собрали и снесли в оружейный вагон. Майор сказал, что оно потом нам может пригодиться. После всех этих дел Османов ушёл в свою Святая святых, в радиовагон. Вышел он оттуда через час в приподнятом, даже веселом настроении. От него мы узнали, что передовые части корпуса полковника Бережного только что вошли в Кишинев, разогнав еще одну местную пародию на правительство под названием Сфатулцерий. Потом майор о чем-то тихо переговорил с комиссаром Железняковым. Мне показалось, что речь шла о знамени отряда. После этого разговора комиссар, взяв несколько казаков, самых уважаемых и авторитетных, уехал вместе с ними на парозе в Гничиск, который находится рядом, всего в 11 верстах от Новоалексеевки. Вечером, когда уже стемнело, майор отправил часть своих головорезов на станционной дрезине в разведывательный поиск на станцию Сальково. С ними же отправилось несколько казаков, обмотавших копыта своих коней тряпками. Среди них был и старший урядник Харьков, имевший два креста за добытых в немецком тылу офицеров. Приказ был постараться не проливая крови, взять языков. Дрезину хорошенько смазали, чтобы она не скрипела при движении, и разведка отправилась в путь. Было всего часов 6:00 вечера. Зимой темнее рано, луна как раз была в своей минимальной фазе, как говорят поклонники мадам Блаватской, в соединении с солнцем, а из-за низкой облачности не было видно даже звёзд. Казаки на своих бешумно ступающих в непроглядном мраке конях казались ожившими призраками. Следом за ними двигалась дрезина, тихо полязгивая и постукивая на стыках рельсов. Перекрестив их напоследок, я попросил создателя о том, чтобы всё у них вышло, как приказал мой Росманов, без кровопролития и резни. Ведь сейчас нам противостоят не пьяные матросы, потерявшие от крови и вседозволенности человеческий облик, а всего лишь солдаты-запасники, которые, как они думают, выполняют свой воинский долг, и вина их лишь в том, что они оказались не на той стороне. Это всё последствия того демократического бардака, в который ввергло Россию временное правительство. С этими мыслями я и пошёл в салон вагон нашего поезда ужинать или, как говорят товарищ Махно и его хлопцы, вечерить. В салоне вагоне сидели майор Асманов, войсковой старшина Миронов и Нэстор Махно, неспешно хлебавши густую горячую похлёбку из свинины. лук, морковь, капусту и гречки. Они запивали её крепким чёрным как дёгтям чаем. Раньше мне довольно редко приходилось употреблять такие пролетарские кушания, но за время путешествия с майором Османовым желудок мой привык ко всему. К тому же ежедневные конные поездки сильно влияют на аппетит, и при виде едящих живот мой взвыл, требуя немедленно присоединиться. к этому празднику чревоугодия. Молоденькая девочка, одна из тех, кто прибился к нашему эшелону после недавнего боя с матросами-душегубами, в белом халате с выбивающимися из-под косынки рыжими локонами, поставила передо мной полную тарелку похлёбки, стакан с горячим чаем в подстаканнике и положила чистую ложку, сказав при этом тихо: "Битте, гер офицер, Из немцев колонистов, наверное, подумал я, ещё раз оглянувшись на неё и мысленно прочитав короткую молитву, принялся за еду. Сказать честно, получить ужин из женских рук было значительно приятнее, чем от матроса вестового или даже вышколенного официанта в ресторане. Это было как-то по-домашнему что ли. Разговоры за столом шёл как ни странно не о политике, а о еде. Наверное, потому что отсутствовал комиссар Железняков, обычно всетимы сводящий к классу умному вопросу. Сейчас Нестор махно допытывался у майора Османова, пытаясь выяснить у него, почему мусульмане не едят свинину и почему он Османов, правоверный мугометанин, с аппетитом употребляет сейчас эту похлёбку вместе со остальными. Понимаешь, Нестор Иванович, Степенна ответила Сманов, отложив в сторону ложку. Пророк разрешил своим воинам в походе есть всё, что возможно, лишь бы не терять силы, а мы с вами сейчас как раз в походе. Это первое. Второе это то, что запрет сей восходит к временам куда как более древним, чем времена пророка Мухаммеда. Древнейший способ длительного хранения мяса в жарких странах был следующим: И его резали на тонкие ленты и высушивали в тени. Так можно было сохранить баранину, говядину, козлятину и конину, но не свинину, которая из-за своей излишней жирности не сохнет, а гниёт, становясь чистым ядом. Да и тот образ жизни, который ведут свиньи, изначально внушал людям отвращение. Вот и запретили сперва иудеям, а потом и жившие рядом с ними арабы даже прикасаться к свинье. считая, что это животное проклято и само прикосновение к нему оскверняет праведных. Но здесь и сейчас это не имеет никакого значения, потому что человек может осквернить себя только плохими поступками, а не тем, что он ест или пьёт. Понятно, кивнул Махно, и дальше ужин протекал в полной тишине. Разведка возвратилась часов в 6:00 утра, приведя с собой целое стадо пленных. Всё вышло даже лучше, чем предполагалось. Взвод запасной 38-й бригады, выставленный перед Сольково в качестве передового заслона, ночью в полном составе улёгся спать, выставив только одного часового, которого безкровность сняли головорезы Османова, придав на шее нужную точку. После чего бедняга провалился в глубокий сон. Знаем мы эти восточные штучки по пор Тартуру, плавались. После того, как часовой вышел из игры, казаки разоружили остальных спящих и, как выразился сержант, произвели вынеплановый подъем. Вместе со взводом был захвачен и командир второй роты подпоручик Диан Феизулин, а с ним еще один субъект в штандском. который был явно птицей более высокого полёта. Человек этот, прихрамывающий на правую ногу и обликом своим похожий на татарина или турка, даже под костюмом в клетку и мягкой шляпой не мог скрыть офицерской выправки. Майора Сманова разбудили среди ночи при свете электрического фонаря, Тут же коротко переговорил с испуганными солдатами, у которых казаки для пущей безопасности отобрали брючные ремни и срезали пуговицы со штанов. Разговор шёл частью по-русски, частью по-татарски. "Успокойтесь", сказал Имам Асманов в конце разговора допроса. "Ничего плохого вам не сделают. Все наши претензии не к вам, простым солдатам, а к вашему курултаю и его самодельному правительству". Возомнивших о себе не вещь что и не признающих центральную власть в Петрограде, вот с ними мы и будем разговаривать, может даже и не так любезно. Сейчас вас запрут в пустой теплушке, где есть печка, нары и фонарь. Потом будем разбираться. Всё. Майор поблагодарил разведчиков, своих головорезовых казаков, за хорошую службу и отправил их отдыхать. На перроне остались только сам майор Асманов и Ян В войсковой старшина Миронов, немного вскокученный со сна Махно, подпрутчик Феизулин и тот странный тип в штатском костюме, который вёл себя на удивление невозмутимо. Подпрутчик же удивлённо крутил головой, ибо ему всё вокруг удивительно и непонятно. Он косился на погоны, которые носили тут все поголовно, исключая, пожалуй, только хлопцев вне старого Махно. Удивляли его и царящая вокруг дисциплина, а также отношения между бойцами и командирами, очень напоминавшими старую армию. А уж когда в ответ на благодарность майора сержант козырнул и заочно отрубил службу России, подпоручик и вовсе, как говорят наши коллеги из будущего, выпал в осадок. Кажется, майор Асманов, большой знаток человеческой психики, называл такое состояние к когнитивным диссонансам. Помню свои собственные впечатления, когда я после нашей тогдашней расхристанности вдруг впервые оказался на полубе адмирала Кузнецова. Подпоручик, сказал майор Смалов, устало потирая красные от недосыпания глаза. И если вы дадите мне слова офицера, что не предпримете попыток сбежать или совершить какие-то иные враждебные в отношении нас действия, То вас будут содержать под домашним арестом в одном из свободных купе нашего эшелона. И если вы откажетесь дать слово, то вас отправят под арест вслед за вашими солдатами. Я не понимаю, что происходит, удивлённо сказал подпоручик. Но я дам вам слово, господин майор, что не буду пытаться сбежать. Когда порутчика увели, ушёл и майор Росманов, забрав с собой непонятного типа в штатском. Очевидно, почувл он в нём что-то такое, что требует более длительного и более обстоятельного разговора без лишних глаз и ушей. А мы отправились досматривать последние утренние сны, но поспать нам не дали. Уже почти перед самым рассветом из Геническа на паровозе вернулись комиссар Железняков и казаки. Несмотря на усталость, они были довольны тем, что им удалось сделать. Комиссар с гордостью предъявил нам знамя отряда. Это было большое двухслойное полотнище алого шёлка, отороченное золотой бахромой, верхнюю часть которого крупными буквами украшали слова: Красная гвардия. и чуть ниже прописью девис верой и правдой. Комиссар Железников рассказал, что мастерскую, шившую для богатых невест свадебные платья, они нашли довольно быстро. Хозяин поначалу заортачился, но когда узнал, что это знамя для отряда уничтожившего банду, терроризировавшую всё округу, то тут же подогрел и взялся оперативно выполнить заказ. Мастерицы сидели по очереди за работой весь день и почти всю ночь. Хозяин даже поначалу отказался от денег, но тут уже упёрся комиссар Железняков. Одну золотую десятку он чуть ли не насильно вручил хозяину за материал и ещё по одной дал четырём мастерицам, трудившимся над знаменем, сказав, что это им премия за ударный коммунистический труд. Вот и вся история.